Схема очередного порядка Такой своеобразный порядок княжеского владения устанавливался на Руси по смерти Ярослава. Изложим его в, возможно, простейшей схеме. Князь русский имел уже династическое значение. Это звание усвоено было только потомками Владимира Святого. Не было ни единоличной верховной власти, ни личного преемства ее по завещанию. Ярославичи не делили достояние отцов и дедов на постоянные доли и не передавали доставшиеся каждому доли своим сыновьям по завещанию они были подвижными владельцами которые передвигались из волости в волость по известной очереди Очередь эта определяла старшинством лиц и устанавливала постоянно колебавшиеся, изменчивое соотношение наличного числа князей с количеством княжеских властей или владений. Все наличные князья по степени старшинства составляли одну генеалогическую лествицу. Точно так же вся русская земля представляла лествицу областей по степени их значения И доходности. Порядок княжеского владения основывался на точном соответствии ступеней обеих этих лестниц, генеалогической и территориальной, лестницы лиц и лестницы областей. Наверху лестницы лиц стоял старший из наличных князей великий князь Киевский. Это старшинство давало ему, кроме обладания лучшей волостью, известные права и преимущества над младшими родичами, которые ходили в его послушании. Он носил звание великого, то есть старшего князя, названного отца своей братьей. Быть в отца место – это юридическая фикция поддерживала политическое единство княжеского рода при его естественном распадении, восполняя или исправляя естественный ход дел. Великий князь распределял владения между младшими родичами, наделял их, разбирал их споры и судил их, заботился об их осиротелых семьях, был высший попечитель русской земли, думал, гадал о русской земле, о чести своей и своих родичей. Так великому князю принадлежали распорядок владений, суд над родичами, родственная опека и всеземское попечительство. Но, руководя Русью и родичами, великий князь в более важных случаях действовал не один, а собирал князей на общий совет с ним или поряд, заботился об исполнении постановлений этого родственного совета. Вообще действовал как представитель и исполнитель воли всего державного княжеского рода. Так можно формулировать между княжеские отношения, какие признавались правильными. В нашей исторической литературе они впервые подробно были исследованы Сергеем Михайловичем Соловьевым. Если я не ошибаюсь, нигде более в истории мы не имеем возможности наблюдать столь своеобразный политический порядок по его главной основе очереди старшинства будем называть его очередным в отличие от последующего удельного установившегося в 13 и 14 веках